Глава семнадцатая Когда призрачное мерцание рассеялось, странники с некоторым удивлением обнаружили, что находятся уже не в подземелье, а под открытым небом, затянутым плотным покрывалом серых облаков. Судя по сгущающимся сумеркам, день клонился к закату. Дождя не было, но налетавший порывами холодный ветер рвал с плеч одежду — Лиган зябко запахнул плащ и посмотрел на монаха, на котором была лишь набедренная повязка. Неужели ему и правда не холодно? Странники стояли на открытой смотровой площадке, расположенной на самом верху высокой башни. Вокруг, насколько хватало глаз, простиралось окутанное сероватой дымкой болото. Бледно-зеленые и затянутые ряской бочаги перемежались бурыми платками болотной травы, Чахлые кустики отчаянно цеплялись за горбатые кочки, а арахитичные деревья, казалось, не знали, в какую сторону тянуть свои ветки. Там, где на поверхность вырывался болотный газ, то и дело взлетали огненные языки. Они будто пытались дотянуться и лизнуть серое, набухшее влага неба. В воздухе стоял запах промозглой сырости и гнили. «Гиблое местечко!» — изрек глубокомысленно выспор. «Ну и зачем мы здесь?» — спросил у монаха Ариэла. «Мы должны найти человека по имени Кридос». «Человека или Авира?» «Человека». «Кто он такой?» «Это не важно». «Послушай, монах», — указал на Авира пальцем Веспор. «Тебе это может быть и не важно, а мне хочется знать, из-за кого приходится рисковать головой». «Это не важно», — повторил безучастно Ванфар. «Где нам его искать?» — спросила Ариэла. «На болоте?» «Нет, Кридос заточен в башне». В этой самой башне? посмотрел себе под ноги Дварф. Да. Лиган присел на корточки и квернул остаем ножа пол. Это свинец, сказал эльф. Верно, кивнул угрюмо Терваль. Это знаменитая свинцовая башня герцога Аморфора. Да, подтвердила Вир. Ты знаешь эти места? спросил у клирика Риэла. Еще как? Криво усмехнулся клирик. Мы находимся на северной окраине Гвины, в двух днях верховой езды от города Терка, который самозванный герцог Аморфор объявил своим родовым владением. Герцог весьма своеобразный человек. Тиран с человеческим лицом, если можно так сказать. В свое время он заявил, что каждый, не согласный с тем, как он правит своими землями и народом, может открыто сказать об этом. Для этой цели на Ратушной площади Терка был установлен специальный деревянный помост, который гордо именовался трибуной гласности». Герцог поклялся, что любой, поднявшийся на трибуну, что бы он там ни сказал, не будет за это казнен. В самом деле, каждый мог подняться на трибуну гласности и высказаться по любому вопросу. Беда была лишь в том, что ничего после этого не менялось. Тырки так уж заведено. Слова только словами остаются. Если же кто-то слишком активно начинал выступать против власти герцога или, того хуже, призывал народ к неповиновению, его однажды ночью, без свидетелей, хватала личная стража Аморфора. После чего беднягу отправляли сюда, в свинцовую башню, что стоит в самом сердце Гремельбахской трясины. Герцог держит данное им слово. Он не казнил ни одного из своих противников, только мало кто из них прожил больше года свинцовая башня это подлинный кошмар сотворенный человеческими руками днем в камерах где содержатся заключениями стоит невыносимая жара а ночью жуткий холод заключенным полагается только две кружки воды в сутки и кормят их тем что готовят местные гоблины обычно они готовят еду из того что удастся найти на болоте если в драке убивают кого то из своих он тоже идет в котел умрет безымянный заключенный и его съедят Добавьте к этому зловонные болотные испарения и полчащие гнуса, не то чтобы не дающего спать, а способного буквально сожрать человека заживо, сбежать из башни невозможно, потому что окрестные болота кишат мерзкими тварями, самые милые из которых это упыри и зеленые ведьмы. А по ночам на болоте сгорают блуждающие огни, только находящиеся на службе у графа Аморфора гоблины знают дорогу через эту топь. Ты так подробно об этом рассказываешь, будто сам здесь бывал не раз, удивленно посмотрел на клерика Лиган. Не раз и не два. Терваль ударил булавой по открытой ладони. В свое время я носил звание капитана и был командиром гарнизона свинцовой башни. О, паньки! удивленно растопорил глазищий дворф, как же это тебя угораздило! Почему угораздило? пожал плечами клерик. Я был военным, состоял на службе у графа Аморфора. И, как все профессиональные военные, делал карьеру. Год-другой на болоте не такая уж высокая цена за дальнейшее продвижение по службе. И до какой же должности ты дослужился? Я оставил службу. Надоело болото или с гоблинами подцапался? Понял истинную ценность жизни. Серьезно? А бывает иначе? Дварфа задачно почесал шею. Конечно, если не хочешь рассказывать, — начал он и умолк. Одним своим видом давая понять, что на самом деле ему жуть как интересно. Как-то раз меня вызвали, чтобы засвидетельствовать смерть заключенного. Когда я пришел в камеру, оказалось, что заключенный при смерти, но ну, еще жив. Дожидаясь его кончины, я просмотрел бумаги, что у меня были с собой. Обвинения против умирающего были выдвинуты стандартные. Подстрекал народ к неповиновению, оскорблял речами герцога Морфора и членов его семьи, оказал сопротивление при аресте. Со слов самих заключенных в бумагах указывают имя кого-то из родственников или друзей, кто после смерти несчастного возьмет на себя заботу о его похоронах. Конечно, умершего заключенного можно было просто кинуть в болото, но граф Аморфор настаивал на том, чтобы тела выдавались родственникам. Он полагал, что это является еще одним свидетельством его заботы о подданных. В бумагах моего заключенного не было указан тот, кому предстояло заняться его погребением. Дабы соблюсти все формальности, ведь я был обличен особым доверием графа Аморфора, я склонился над умирающим и спросил, каковы будут его распоряжения по поводу похорон. Но он, хотя еще и не ушел в мир мертвых, уже и не принадлежал миру живых. Он только что-то прохрипел, ненавидящим взглядом, таращась сквозь меня, и чуть приподнял иссохшую кожу до кости руку. Я машинально протянул руку навстречу ему, и в моей ладони оказался медальон в форме солнца. Не знаю, как бедолаге удалось сохранить его. Заключенным запрещалось иметь какие-либо личные вещи. В башню их привозили, уже облаченных в серую арестанскую робу, которую они и носили до смерти. Я больше ни о чем не успел спросить умирающего. Едва вручив мне медальон, он тут же испустил дух. Да, в тот момент мне показалось, что солнцепоклонник хотел отдать мне медальон, хотя на самом деле он мог просто выпустить из руки умирающего, а я лишь случайно оказался рядом. Арела права, вся наша жизнь состоит из событий, которые мы считаем случайностями только потому, что не можем найти другого объяснения. Труп, который некому было отдать, был утоплен в болоте. Вернее, я отдал приказ, чтобы его утопили. Гоблины же, скорее всего, засунули его в котел, сами наелись, и тех узников башни, что были еще живы, накормили. Два дня я таскал медальон солнцепоклонника в кармане. Я почти забыл про него. Сунув зачем-то руку в карман, я укололся о солнечный луч и решил избавиться от медальона. Я поднялся на верхнюю смотровую площадку башни, ту самую, где мы сейчас находимся, и достал медальон, собираясь вышвырнуть его подальше в болото. Но в тот самый миг, когда я разжал пальцы и посмотрел на лежащий на ладони медальон, из-за туч, вечно застилающих небо и тана выглянуло солнце. Всего на несколько секунд, но это было истинное чудо. Ничего более прекрасного в жизни я не видел. Солнечный луч коснулся медальона, что лежал у меня на руке, и тот вспыхнул золотым светом, будто маленькое солнце. В тот момент я понял, насколько мелко и никчемно то, к чему я стремился. Повышение по службе, карьерный рост. все это не имело значения по сравнению с вечным и всемогущим солнцем, без которого сама жизнь была бы невозможна. Я надел медальон на шею, спустился вниз, вышел из башни и ушел через болото. Три дня я бродил по трясине, не иначе, как само солнце хранило меня, потому что я миновал бездонные топи, не попался в лапы упырям и ведьмам и в конце концов вышел на торный путь. Первого же встреченного солнца поклонника я попросил посвятить меня в сан. Так я и стал клириком. — Это тот самый медальон, что у тебя сейчас на груди? — спросила спросил Да. — подтвердил Терваль. «Интересно, у нас подобралась компания». Веспор, прищурясь, обвел взглядом спутников. Ариэла Макс воровским прошлым, Терваль-клирик, бывший некогда тюремщиком. Лиган, а ты ничего не хочешь про себя рассказать?» «Когда-нибудь непременно расскажу», — пообещал эльф. «Но не сейчас». «А сам-то ты кто, Веспор?» — спросила Дварф Ариэла. «Я всего лишь Дварф, который собрал всех вас вместе». Веспор театрально взмахнул руками и поклонился. «Итак, нам нужен человек по имени Кридас», — Двар повернулся к монаху. «Он, как я понимаю, заключенный?» «Да», — кивнул Ванфар. «Мы должны его освободить?» «Для начала его нужно найти». «Так чего же мы ждем?» «Терваль, я полагаю, сможет провести нас туда, где содержат пленников». «В башне восемь уровней первый отдан в распоряжение гоблинов. Выше они поднимаются только когда нужно труп вынести» или в случае явной тревоги. Со второго по шестой уровни камера заключенных, седьмой уровень административный, комната коменданта, дежурка, помещение для разводов, пыточное На восьмом уровне казарменное помещение и оружейное. Для того, чтобы узнать, где находится интересующий нас заключенный, как его Кридос, напомнила Вир. «Да, Кридос, ты знаешь, как он выглядит?» «Конечно», — подтвердил монах. — Так вот, для того, чтобы не рыскать по всем ярусам в поисках этого самого Кридеса, нам нужно для начала тихо и незаметно пробраться в дежурку и найти его имя в списке заключенных. — Отличный план! — одобрительно кивнул Веспер. — Показывай дорогу Терваль. — Отсюда вниз только один путь. Клирик указал на люк в полу. «Понятно — Понятно. Дварф подошел к люку, положил секейру и наклонился, прикидывая, как бы половчее хватиться обеими руками за большое железное кольцо на крышке люка. Но не успел дворф взяться за кольцо, как крышка поднялась сама, и из-под нее выглянула голова в шлеме. Эй, ты кто такой? удивленно глянул на Дварфу охранник. Веспер не собирался никому ничего объяснять, а потому схватил охранника за шиворот одним рывком, как морковку из грядки, выдернул его из люка и кинул на пол. Быстро глянув вниз, чтобы убедиться, что на лестнице никого больше нет, Веспер подхватил Секиру и поставил ногу пленнику на грудь. Он нам нужен? — спросил дворф у Терволя. Клирик сделал отрицательный жест рукой. — Понял, — посмотрел на пленника дворф. ты нам не нужен. И огрел его обухом секиры по голове. — Зачем? — возмущенно воскликнула Рела. А что? — удивленно глянул на нее Веспер. — Терволь сказал, что пленник нам не нужен. Я бы могла усыпить его. — Побереги свои умения для других, дорогая, — усмехнулся дворф. Прямая лестница в двадцать пять ступеней вела с верхней смотровой площадки на восьмой уровень башни. Спустившись по ней, компания оказалась в небольшом полутемном помещении с одной дверью. По углам стояли огромные плетеные лари, которые не открывали, похоже, уже ни один десяток лет. Поверх них был навален пыльный древний хлам. — Это что, чердак? — шепотом спросил Лиган. — Можно и так сказать, — тихо ответил Терваль. — Здесь сваливают никому ненужные вещи. «Например», — поинтересовалась Риела. «Взгляни, если любопытно», — кивнул на кучу мусора Терволь. «Мне интересно, как в затерявшуюся среди болот башню попадают никому ненужные вещи», — уточнила свой вопрос рыжеволосая. «Не знаю», — пожал плечами Терволь. «Наверное, так же, как и во все другие места. Кто-то привозит вещь, думая, что она может пригодиться, а потом оказывается, что по дороге что-то сломалось или потерялась какая-то мелочь». Вещь убирают на чердак в расчете найти со временем недостающую деталь, да так и забывают о ней. Дверь ведет в галерею, что охватывает периметр башни. В прежние времена за ней находилось двое часовых. Одного из них Веспер убрал. И если так же тихо снимем второго, то сможем беспрепятственно пройти к лестнице, ведущей на седьмой уровень. Терваль приоткрыл дверь и осторожно взглянул в щелку. «Никого», — прошептал он и боком выскользнул за дверь. Следуя за клириком, группа побежала по галерее. Слева была глухая свинцованная стена, справа — колонны балюстрады. По прикидкам Терволя они пробежали примерно две трети периметра башни, когда впереди он увидел часового. Стражник стоял, облокотившись на край балюстрады, и плевал вниз. Должно быть, старался попасть на разгуливающих по нижнему дворику гоблинов. Во времена, когда комендантом Свинцовой башни был капитан Терваль, стражники нередко упражнялись в меткости таким образом. Знаком велев путникам остановиться, Терваль неслышно подошел к стражнику сзади и коротко ударил его булавой по шлему. Подхватив бесчувственное тело, клирик аккуратно уложил его под балюстрадой. «Туда!» — взглядом указал боковой проход Терваль. Держа на наготове, Веспер первым заглянул внутрь. До лестницы было всего три шага, но по проходу навстречу ему вышагивал бравый вояка с уверенным лицом, в блестящем шлеме, салом плащом, накинутым поверх кольчуги, подпоясанной наборным поясом с подвешенным к нему длинным мечом. Увидев чужака, воин одним движением выхватил меч из ножен и кинулся на Веспора. И ладно бы только кинулся. Лицо солдата при этом так прикосилось, что ясно стало, сейчас он издаст боевой клич, который подымет на ноги весь караул. Стрела, опущенная лиганом свистнула над ухом выспора и вонзилась солдату в горло. Не издав ни звука, тот выронил из руки меч, другой рукой схватился за горло и упал на колени. Он то и дело раскрывал рот, пытаясь крикнуть, но в горле у него только кровь булькала. Вперед! Терваль подбежал к лестнице и скатился по ней вниз. Незваные гости оказались в небольшом круглом зале с пятью деревянными, обшитыми металлическими полосами дверями. Терваль выбрал дверь и распахнул ее. Интерьер комнаты составляли грубо сколоченный шкаф и стол на козлах. В мясных лавках на таких кости рубят. Сероватый предвечерний свет вяло втекал в комнату через небольшое полукруглое зарешоченное окно. За столом сидел человек в кольчуге, но без шлема. Меч его стоял, прислоненный к шкафу. Увидев вошедшего, он скачал на ноги, опрокинул табурет, на котором сидел. «Сядь!» — направил на него головку булавы Терволь. Стражник попытался выполнить команду, но забыл, что табурет упал и сам шлепнулся на пол. Не ожидаясь, когда он поднимется, Терваль оттолкнул стол и замахнулся булавой. «Стой!» — выскочила у него из-за спины Ариэла. Не успел клирик и слово вымолвить, как рыжеволосая направила на перепуганного до смерти стражника растопыренную пятерню, и тот отключился. «Замечательно!» — саркастически усмехнулся Терваль. «И когда же он теперь очнется?» «Примерно через полчаса», — ответила Рела. «Здорово», — кивнул Терваль, не скрывая насмешки. «А ведь он мог рассказать нам, где искать Кридеса». «Я думала, ты хотел убить его», — растерянно хлопнула глазами Рела. «Она думала. Я хотел припугнуть его». «И что теперь делать?» — спросил Лиган. «Искать списки заключенных». Терваль наклонился и провел рукой по поясу бесчувственного стражника. Ключей, которые он рассчитывал, там найти не было. «Следите за дверью, дежурных двое». Терваль распахнул дверцы шкафа и вывалил на стол груду бумаг. «Почему документы в таком беспорядке?» – спросил Ариэла. «Потому что они никому не нужны», – ответил Терваль. «Стража знает всех заключенных в лицо». «Я нашел сопроводительное письмо заключенного Кридеса». Ван Фар показал Тервалью сложенную в четверо бумагу. «Замечательно». Клирик выхватил бумаги из рук монаха. «Так, перемещен в восьмую камеру на третьем уровне. Не повезло» кому? Кридесу? Нам. Для того, чтобы добраться до камеры Кридоса, придется спуститься на четыре уровня. На каждом тюремном уровне лестница, ведущая вниз, находится на противоположной стороне периметра. Чтобы добраться до нее, нужно пройти через весь этаж. У нас все шансы нарваться на охрану, которая, не задумываясь, поднимет тревогу. — Слушай, Ванфар, а кто он такой, этот Кридос? — спросил у монаха Веспер. — Чего он сдался вашему настоятелю? — Я все расскажу, когда мы его найдем. — ответил Авир. — Почему не сейчас? — пристально посмотрел в глаза монаху Терваль. — Это непременное условие, поставленное настоятелем. Без его выполнения ваш с ним договор теряет силу. — Ну что? Терваль окинул быстрым взглядом спутников. Готовы? Клирик первым вышел из дежурки и быстрым шагом направился в сторону лестницы. Миновав одну из дверей, после другой он остановился. — За этой дверью арсенал, — сказала Нарели. Сможешь запереть ее заклятием. Легко. Ареала сделала несколько пасов руками и пальцем нарисовала вокруг замка магический знак. Отлично, пусть повозятся. Опустившись по прямой однопролетной лестнице, Терроль прижался спиной к стене и осторожно выглянул за угол. Проход между двумя рядами, похожих на звериные клетки, камер был пуст. Проблема номер один, сказал клирик. В большинстве камер содержатся заключенные. Те из них, кто в сознании могут говорить, поднимут шум, как только поймут, что мы не охранники. — Пусть шумят, — кивнул дворф. Мы всех их выпустим, чтобы охране было чем заняться. — Плохая идея, — не согласился Терваль. — Во-первых, у нас нет ключей от камер. — Зато у нас есть Ориела. — Во-вторых, если поднимется тревога, будут проведены в действии ловушки, имеющиеся на каждом тюремном уровне. — Но тебе-то о них известно? — Мне известно о тех, что были в мое время. В-третьих, наконец, открыв камеры, мы все равно не спасем пленников. Если даже кому-то из них удастся выбраться из башни, он все равно погибнет на болоте. «Я могу заморозить звуки», — сказала Рейла. «Правда, тогда и мы не сможем слышать друг друга». Она нам и не о чем будет говорить, пока мы не доберемся до камеры Кридоса. Внимательно следите за мной. Я буду указывать на то, чего нельзя касаться, если встретим стражу, убить». «Может быть, лучше...» — начало было Ариэла. «Нет», — поднял руку Терваль. «Лучше для всех нас будет поскорее добраться до цели, не подняв тревогу. Все. Вперед!» Ариэла пальцем нарисовала в воздухе знак застывших звуков и поспешила за Тервалем. «Все только начиналось».